Глава 9. «Здрасте, приехали!» – пробормотал я, быстро застегивая куртку и водружая на себя бронежилет. Я не видел знака опасности с того момента, как отделил от себя призрака, и совершенно отвык от этого давящего чувства но проверять, не пытается ли меня обмануть поглощенная душа, совершенно не хотелось. Вначале обеспечить безопасность, а уже потом рассуждать и философствовать. «Где?» – спросил я, оглядываясь по сторонам и одновременно застегивая ремешки шлема. Ощущение опасности нарастало с каждой секундой, и я был благодарен судьбе за то, что успел перекусить. Ответа на вопрос, откуда ждать угрозу, не последовало. Но находиться на одном месте с моими способностями все равно, что подставлять врагу шею». Я телепортировался к лобовому стеклу, смотрящему на угли, и прыгнул наружу за мгновение до перехода, почувствовав мягкое прикосновение лап. В этот раз трактор сумел соразмерить силы и сдержать вес под подпространстве, так что из машины мы ушли одновременно и крайне вовремя. Стоило оказаться снаружи, как в броневик ударила молния. Разряд был такой силы, что у автомобиля задымились шины. Словно гигантский сияющий хлыст протянулся сквозь ураган и на мгновение обвил машину. Запоздавший гром, донесшийся до меня секундой позже, говорил «Не лезь! Убьет! Это не мои слабенькие разряды, а настоящая гроза!» Я не собирался отступать, лишь выйти за пределы действия плети и атаковать сбоку, используя ураган в свою пользу. Серия прыжков вверх и вновь значок опасности орёт о приближающейся угрозе. Я среагировал на автомате, лишь посмотрев в нужную сторону и отскочив влево, а потом увидел плеть. Полупрозрачный тонкий хлыст, не подчиняющийся законам физики, летел через ураган, совершенно игнорируя ветер. За метр до того, где я только что стоял, он разошёлся семью языками, охватывающими большую область, а после в него ударила гроза. Я едва успел зажмуриться и отвернуться, но даже через закрытые веки видел, как вспыхнула молния. А затем по ушам ударил гром и одновременно меня тряхнуло от разряда. Я уже был в десятке метров от эпицентра, поэтому задело меня только краешком. Основная сила ушла в землю, но вот с этим молний я заметил серую фигуру, зависшую надо мной. И еще один враг. Случайных людей здесь быть не может. Впрочем, людей ли? Я прыгнул вверх и в сторону, избегая прямого столкновения, и успел увидеть полупрозрачное пятиметровое лезвие, прошедшее совсем рядом. Телепорт, и я уже на одном уровне с врагом, зависшим в воздухе. До него оставалось совсем ничего, параметров, но в тот момент, когда я достал кинжал, на меня обрушился воздушный молот. Меня откинуло в сторону, закружило, так что я едва сумел выправить падение, расставив в стороны руки и ноги как прозрачная коса смела меня прямо в воздухе. Удар был такой силы, что из меня выбило дыхание. Грудь взорвалась фейерверком боли, и я почувствовал, как под бронежилетом трещат ребра. Не будь на мне защиты, скорее всего, меня разрубило бы пополам. В глазах потемнело, и это спасло от очередной белой вспышки, ушедшей чуть выше. Похоже, твари работали в команде, но не слишком заботились о слаженности действий. По крайней мере, врагов точно было больше одного. Они били с разных сторон, стараясь прикончить меня совместными усилиями. И надо сказать, до этого у них неплохо получалось. Я едва успевал уклоняться. Если не сумею перехватить инициативу, могу остаться здесь навсегда. А умирать посреди выжженного парка я не собирался. Я вообще планировал жить вечно. И пока это получалось. Враги с такой постановкой вопроса оказались явно не согласны. Стоило мне вновь телепортироваться, ударила молния, от которой я едва ушел. Противника внизу до сих пор не было видно в урагане, и я сконцентрировался на едва различимом силуэте сверху, но не стал бросаться в самоубийственную атаку, идя по дуге и расчехлив весь свой арсенал. Длинная неприцельная очередь ушла в молоко. Я стрелял лишь примерно в направлении летуна, но и этого хватило, чтобы тот прекратил кидаться воздушными лезвиями, уйдя в глубокую оборону. Не прекращая вести огонь, я телепортировался ближе, чтобы, по крайней мере, видеть врага, и в очередной отстающей вспышке молнии, наконец, сумел его разглядеть. То, что появилось у меня в прицеле, лишь отдаленно напоминало человека. Длинное, вытянутое тело, покрытое, не оставляющими зазорами и щелей, пластинами гладкой брони, напоминающей хитин. Шлем с двумя большими полусферами глаз и вытянутыми в стороны усики, делал его еще больше похожим на жука. Довершали картину, четыре крыла за спиной, мельтешащие с бешеной скоростью. Не дожидаясь, когда меня вновь отбросят, я зажал спуск и непрекращающейся очередью всадил во врага весь магазин. На расстоянии десятка метров невозможно было промазать в ростовую мишень, и все-таки ни одна из пуль не достигла цели. Их отбрасывала, уводила в сторону, а те, что летели прямо в противника, вдруг замедлились до нуля и развернулись обратно. При этом остаточной волной от защиты ударило по мне. Я снова закружился, не прекращая телепортироваться, и только это спасло мне жизнь. Совсем рядом ударила молния. Разряд прошел по моему телу, скрутив мышцы в узел, и я чуть не потерял сознание, в последний момент телепортировавшись у самой земли. Набранное ускорение позволило выкинуть меня вверх на добрый десяток метров, и я сам не заметил, как оказался прямо у стрекозы. Рефлексы сработали раньше, чем я понял, что делать. Приклад с хрустом вошел в подбородок врага, и из-под шлема раздался едва слышный вскрик боли. Голова противника под неестественным углом запрокинулась, и можно было надеяться, что первую из тварей я прикончил. Доставать кинжал, чтобы отрубить голову, времени не было, тем более, что молния ударила совсем рядом. Мне оставалось только бежать выискивая возможность для контратаки и перезаряжая автомат. Но с поражением первого врага остальные начали относиться к битве серьезнее, и я это почувствовал всем телом. Снизу, в той точке, где должен был стоять противник с хвостом, ударили. Я едва успел заметить отблеск в свете фонаря, а меня отбросило назад и спеленало по рукам и ногам паутиной. Я попытался телепортироваться, но способность отказалась мне подчиняться». Так же, как во время встречи с охотницей в больнице, а в следующее мгновение я увидел тянущийся ко мне полупрозрачный хлыст. Если меня сейчас ударит молнией, с жизнью можно попрощаться, а если это охотница старших, то и со всеми жизнями. Вряд ли они упустят добычу. Скорее станут убивать меня раз за разом. Вот только лишившись телепорта, я не мог ничего сделать, почти ничего. Собрав всю оставшуюся содыха энергию, я направил ее на электрошок. Плеть обвела меня всеми семью языками, угрожая разрезать на куски. И в то же мгновение я ударил молнией. Ударил первым, но враг активировал свою способность немногим позже. Два разряда встретились, и плеть вспыхнула, истончаясь. В последнее мгновение я успел почувствовать, как меня дернуло вниз вслед за отдернутым оружием. А потом на всей скорости меня расплющило о землю». Когда в глазах прояснилось, я все еще лежал связанный, но левая рука могла пошевелиться. Да и головой можно было вертеть. Смотреть, правда, особо оказалось не на что. Вокруг валялись обгорелые ошметки деревьев. Я, весь покрытый сажей, лежал в какой-то куче. От смерти меня не спасшей, но укрывающей почти с головой. Рядом, растворившись в подпространстве, спрятался трактор с тихим шипением, глядевший поверх меня. Повернувшись, я никого не увидел. Осторожно достал кинжал охотницы и начал срезать с себя паутину. Выходило опасно. В отличие от обоюдоострого меча, тут все было на грани. Стоило сдвинуть лезвие чуть глубже, и я в самом деле мог бы себя порезать на куски. Зато и с паутиной он справлялся на ура. Спустя полминуты я на грани слуха уловил чужие голоса. Незнакомая речь постепенно превращалась в узнаваемые фразы. «Спасибо повышенному уровню взаимодействия с даром древних». «Фурса, хватит, говорю тебе!» Сказал первый голос, обладательницу которого я еще не видел. Но то, что он принадлежал девушке, было явно. «Ты должна мне жизнь!» Раздраженно ответила вторая. «Твоя добыча сломала мне шею!» «Фурса, Делябо, твои претензии лживы! Ты сама подставилась, не оградив щитом!» Ответила первая. «Хватит! Вы все знаете свое место!» «Пока мы на охоте, ведите себя подобающе!» прикрикнула третья, входя в зону моей видимости. И только взглянув на нее, я понял, что вижу обладательницу молний. Обгоревший хлыст, висящий на поясе белый, словно кость брони, лучше всего говорил об этом. Ее добыча оказалась слишком зубастой. Молния, телепортация, а ведь еще не говорилось о воде. Если это потерявший память наследник вестников, понятно, почему за него дают такую награду. Что один из старших может вытянуть в следующей схватке, продолжила говорить крылатая, выходя из урагана. А когда появилась последняя, все сомнения у меня отпали. Эту черную паучиху я уже знал. Охотница, натравившая на больницу одержимых, теперь пришла в компании равных, чтобы закончить начатое, и я совершенно не горел желанием сражаться с ними тремя лицом к лицу. Их способности явно превосходили мои по силе но что куда важнее, были направлены на поимку и уничтожение целей. «Просто так тысячу душ не дают», – заметила белая охотница с молнией. «Но то, что ты попробовала забрать ее себе, непредусмотрительно». «Я почти убила его дважды», – дернула подбородком паучиха. «Ему просто повезло. В нем нет силы как таковой. Да и сейчас, какой из него старший, если он не сумел справиться всего с тремя атаками?» Мы получим достойную награду и возвысимся все трое. И все же ты получишь большую часть, недовольно заметила крылатая, и ты должна мне жизнь, я этого просто так не оставлю. Если не сосредоточитесь, останемся без награды все, попыталась призвать к порядку Белая. Он должен быть где-то неподалеку. Все в порядке, я почувствую, если он использует перемещение. Мои сети расставлены со всех сторон, отмахнулась паучиха а мне оставалось только выругаться. Вот, значит, как меня вычисляли. Она чувствует телепорт. Из-за такого неуважения к врагу ты и потеряла добычу. Покачала головой белая. Вестники не простят тебе нового провала. Им придется заявить об открытии сезона. И тогда вся добыча нового мира станет общей. Ты понимаешь, как подставляешь наш дом? Когда мы его поймаем, открытие охоты отложат, не слишком уверенно ответила паучиха. Правители уже взяли свое, остальное – законная добыча кланов. «Именно. Но стоит возвышению начаться, и сотни домов вступят в игру», недовольно заметила крылатая. «Что тогда? Мы останемся не у дел. Заберем сколько? Сотую долю, тысячную до урожая. И всего из-за одной задолжавшей мне жизнь разгильдяйки. Хватит! Я привела вас к добыче. Мы все сделаем и закончим этот фарс», – отрезала белая, распуская в руке хлыст. Кто чувствует жизнь? Он рядом. Все это время я не шевелился, даже не дышал, и смотрел на них только боковым зрением. Кто знает, могут ли они почувствовать взгляд. Однако сейчас у меня просто не оставалось выхода: уйти телепортом и попытаться спастись, или остаться в саже и оказаться обнаруженным через минуту или полторы. Выбор очевиден. Почти. Покосившись на Маинкуна, я понял, что есть еще один вариант, пусть и призрачный, прости трактор, но мне нужна твоя помощь. Аккуратно дотронувшись до кота, я телепортировал его на максимально видимое расстояние. Охотницы среагировали мгновенно. Крылатая взвилась в воздух, посылая две перекрещенные полупрозрачные косы. За ней прыгнула и скрылась из вида паучиха, расплетая на ходу нити, и только белая охотница осталась на месте, раскручивая в руках хлыст. Мгновение. И вот плетка уходит по направлению телепорта. Удар молнии прошел спустя несколько мгновений, но я успел заметить, как концентрируется энергия под костяной броней, как из абсолютно гладкого наручня встают волоски, между которыми искрит молния. Похоже, доспехи помогали ей использовать силу. Оставалась надежда, что функция у них была только такая, ведь я пошел во банк Перехватив кинжал, я прыгнул на врага без всякого телепорта, ножками. Не атаки охотница отпрянула в последний момент, но лезвие уже вонзилось ей в живот и застряло, не войдя даже до половины. Руны на клинке погасли, зато на костяном доспехе разгорелись с новой силой. Не отступая, я надавил всем телом, заставляя кинжал погрузиться глубже, и в тот же миг получил локтем в голову. «Шлем спас!» хотя я услышал отчетливый хруст, а голову мотнула в сторону, словно от удара мотоциклом. Меня смело. Противница с руганью ударила по рукояти кинжала, но он не вылетел из заливающей белый доспех кровью раны, а сломался почти у основания лезвия. С непереводимой руганью охотница вытянула и выкинула в сторону обломок клинка, а я уже достал из-под пространства автомат. Патронов не жалел садил весь магазин с наслаждением, глядя, как костяная броня трескается, принимая удары. Противницу отбросило назад, но я не выпускал ее из прицела, даже перезаряжаясь. Новый магазин. И только поднявшуюся на ноги охотницу вновь опрокидывает на землю. Я бил, не жалея патронов, в одно и то же место. И когда из брони вылетел фонтанчик крови, понял. Есть. Я ее достал. Но моя радость оказалась мимолетной и преждевременной. Охотница пропала с хорошо различимым и уже знакомым хлопком. Ее телепортировало, как и паучиху, при первой опасности настоящего поражения. На земле остался только обожженный брошенный хлыст, осколки брони и кинжала. А в следующее мгновение меня накрыла волна паники. Телепортировался я на рефлексах. Быстрее, чем подумал, надо это делать или нет. А в следующее мгновение... Место, на котором я стоял, превратилось в идеально ровную площадку. Корни деревьев, стволы, земля, обломки автомобилей — все выровнялось, словно прошли правилом строители, или словно сверху ударил многотонный гидравлический пресс. Тут же пришло понимание, что ее стихия не воздух, он так не работает. Скорее прямая грубая сила, сравнимая с гравитацией, или и вовсе сила телекинез, может быть но сейчас это оказалось не так важно. Меня заметили. Оставалось уходить телепортом, отстреливаясь наугад, ведь даже вспышек молний, подсвечивающий врагов, больше не осталось. Я беспорядочно метался из стороны в сторону, постоянно меняя траекторию. От серии телепортов проняло даже мой уже закаленный организм, и голова начала кружиться. Но благодаря этому Я сумел избежать встречи еще с парой молотов и десятком кос, разрывающих воздух. Вот только противницы опять оказались рядом. Сеть появилась из ниоткуда. Просто возникла в воздухе, и я едва успел телепортироваться выше, оказавшись на одном уровне с летуньей. Пули зависли в метре от нее, а затем и вовсе отлетели назад. Но я старательно выслеживал паучиху. Насколько помню, у нее такой защиты не водилось, а значит,. Ее я могу прикончить, оставшись один на один. А там, освободившись от опасности попасть в ловушку, и сразиться можно. Вот только противницы мой план поняли. Или просто действовали по заранее отлаженной схеме. Одна металлосети, отрезая мне целые пласты к отступлению, вторая била на упреждение, грозя раздавить как букашку. А хуже всего, что патроны закончились. Потянувшись к разгрузке после очередного прыжка, я понял, что все подсумки пусты. Нежелание помирать здесь и сейчас заставило меня снова отпрыгнуть, чудом разминувшись с двумя лезвиями, а затем камнем рухнуть вниз, пропуская над собой сметающий все на пути молот. Сеть пролетела чуть выше, едва не спленав меня, но в последнее мгновение паучиха вновь скрылась в урагане. Извернувшись, я заметил, как летунья подняла руки, готовя новый удар. Времени думать не оставалось. Патронов тоже. Запустив ладонь в подпространство, я достал первое, что попалось под руку, и чуть не выругался от досады. Как я мог забыть об оружии, принесенном второй группой перед самой схваткой? Пальцы сжались на рукояти шестиствольного гранатомета. Падая, я прицелился в крылатую фигуру и выстрелил, одновременно телепортируясь. Толстая болванка Вога, словно в замедленной съемке, летела к противнице, привычно отразившей удар потоком силы. Наверное, не будь этого столкновения, граната бы не сработала, но крылатая явно просчиталась, выставив только одну защиту. Взрыв на секунду вспыхнул красным цветком и летающую охотницу засыпало градом осколков. Посеченные крылья тут же вышли из строя, ее повело в сторону. Через секунду она уже рухнула на землю, а я не стал скромничать, добавив ей вслед еще две гранаты. Первую она поймала тушкой, а вторая вошла в землю. Охотница с хлопком исчезла. Оставалась третья, самая живучая тварь, с которой я уже не раз пересекался. Вот только у меня, в отличие от нее, чувства телепорта не было, и направление врага я определять не мог. Прыгая по полю боя, я уже через пять минут понял, что паучиха сбежала или затаилась где-то неподалеку, не подавая признаков жизни. Но и отпускать ее так просто я не собирался. Три гранаты в барабане – весомый аргумент в любом диалоге. Оставалось только найти врага, и у меня появилась мысль, на чем именно я могу ее поймать. Телепортировавшись в последний раз к земле, я пробежался по обгорелым развалинам, выйдя с подветренной стороны к поляне, появившейся после удара молотом. Там на идеально ровной поверхности оставались вдавленные осколки кинжала и остатки хлыста охотниц. Если она вернется за своим оружием, Я буду готов.